4. В аэропорту Пикакса не садились реактивные самолеты. Не было здесь специального зала для VIP-персон, даже сигаретного автомата для нервных пассажиров. Путешественники в Мускаунте были довольны тем, что есть крыша над головой и несколько кресел. Ожидая миссис Коб, Квиллер вспомнил о том, как много узнал о древностях в антикварной лавке Кобов. когда сочинял для дневного прибоя сенсационные статьи о так называемом «Хламтауне». Образ миссис Коб связывался в его памяти с некоторой суматошностью, округлыми коленками и парой очков, которые свисали на ленточках с ее шеи. Когда она в помятом розовом брючном костюме вышла из самолета, Филлер нашел ее несколько похудевшей и какой-то потерянной. У очков же было новое право, украшенное фальшивыми бриллиантами. «О, мистер Квиллер, как приятно видеть вас!» – воскликнула она. «И какая здесь милая погода! В центре запросто можно задохнуться. Не правда ли, весьма необычный аэропорт?» «В Пикокси все необычно, миссис Коб. У вас есть багаж? Только этот баул. Там все необходимое, чтобы переночевать». «Вы же знаете, я хочу, чтобы вы остались подольше». «Благодарю, мистер Квиллер, но я должна завтра заняться делами с миссис Райкер. Она будет жить в вашей бывшей квартире над магазином. А она будет жить там? А как же ее муж? И как их дом в пригороде? А вы разве не знали? Они разводятся? Несколько дней тому назад мы обедали с Арчи, и он ни слов не обмолвился об этом. Но я припоминаю, что он выглядел озабоченным». Интересно, что же произошло? Пусть уж он сам все расскажет, ответила дама и замолчала, поджав губы, казалось, навсегда. По неуклонно прямому шоссе они на полной скорости неслись через малолюдные земли Мускаунти, воины леса, окруженные скалами, пустоши, заброшенные шахты и забытые терриконы. Слишком много камней и скал, вглядываясь мелькающий за окном пейзаж, заявила миссис Кобб. как почти полностью построен из камня», — ответил Квиллер. «Неужели? Ну расскажите мне о своем доме. Великолепный, наверное». «Каменная громадина в три этажа высотой. Я называю его провинциальным алькатрасом. Все комнаты очень большие. Холл, если снять восточные ковры, можно спокойно превратить в площадку для катания на роликах. Во всех спальных комнатах кровати с балдахинами, при каждой спальне будуар и ванная комната». В подвале устроена пивная на английский лад, а верхний этаж предназначался для бального зала, отделку которого так и не закончили. Кухня настолько велика, что приходится вышагивать мили, чтобы приготовить пищу. При ней буфетная, кладовая, прачечная и чулан для метелок. Все служебные помещения, так же как и солярий, облицованы квадратными плитами из красного камня. А как насчет привидений? В глазах миссис Копп зажегся знакомый огонек. В каждом старом доме должно водиться привидение. Помните то, что обитало на Цингер-стрит? Правда, его нельзя было увидеть, но по ночам оно двигало вещи и вообще озорничало. «Помню, как же!» – откликнулся Клевиллер. Оно подкладывало солонки в домашние тапки. Помнил Квиллер и то, что все разговоры о привидениях были результатом бесконечных шуток мужа миссис Копп. мистера Коба, который разыгрывал жену. «А как Коко?» «Прекрасно! Учится играть на фортепиано!» «О, мистер Квиллер!» засмеялась она. «Никогда не могла понять, шутите вы или говорите серьезно!» Они въехали в Пикокс по гудвинтер Годвинтер-Бульвару между рядами каменных строений, возведенных местными угольными воротилами в дни расцвета городка. Прокатили по Мейн-стрит мимо круглого сквера и, наконец, достигли особняка «К». Миссис Коп даже взвизгнула. «Вот этот самый? Ого, я бы хотела здесь работать!» «Вы даже не знаете, какой будет оплата. Я сам не знаю». «А мне безразлично. Я хочу здесь работать». Когда они вошли в холл, янтарные стены ярко светились, сверкала хрусталем и желтой медью люстра. Казалось, обстановка дома стеснялась своего происхождения и великолепия. «Похоже на музей!» «Да, слишком богато на мой вкус», – заявил Квиллер. «Но ни одной фальшивки, что вызывает невольное уважение». «Я могла бы составить настоящий музейный каталог. Это палисандровая золоченая консоль наверняка эпохи Людовика XV. И могу поспорить, что вещь известная. Часы работы Бюрна, латунь, фазы Луны – явно конец XVIII века». «Готовы посмотреть столовую?» Квиллер включил 24 электрические свечи, установленные на двух канделябрах из оленьих рогов. Темноватая комната была богато отделана панелями и обставлена тяжелой старинной мебелью. «О, а эти деревянные панели! Видите, резьба имитирует уложенное складками полотно!» Выдохнула миссис Коп. «Австрийские канделябры!» Мебель, конечно, немецкая. Это мебель тех времен, когда Клингеншойны еще не заразились страстью к коллекционированию и не обратились к английской и французской старине. Когда же они пересекли холл и вошли в гостиную, она просто замерла. Хрустальные люстры сверкали в полуденном солнце. Поблекшие от времени красные стены служили великолепным фоном для картин маслом в оригинальных багетах. запечатлевавших французские пейзажи, итальянские святые, английскую знать. Среди них выделялся портрет в полный рост красавицы в турнюре и с зонтиком. Датировался он в 1880 году. У одной из стен в двух нишах высились горки, заполненные китайским фарфором. «У меня голова идет кругом», – произнесла миссис Коп. «Вам надо немного передохнуть». предложил Квиллер. «Наверху имеются четыре помещения в разных стилях. Я принесу ваш багаж в то, которое отделано во французской манере». Пока она медленно, постоянно оглядываясь по сторонам, поднималась по лестнице, Квиллер написал несколько слов др своему другу в центр. «Дорогой Арчи, миссис Коб привезла плохие новости. Не нужно говорить, что они повергли меня в ужас. Почему бы тебе не взять неделю отпуска и не прилететь сюда?» Ты сменишь обстановку, и мы сможем поговорить. Квел. Надписывая конверт, он услышал наверху тревожные крики. Что они делают? Что они делают? Миссис Коп, что-то невнятно, бормоча, быстро спускалась по лестнице. Он поспешил к ней навстречу. Там, позади дома грузовик, я увидел его из окна. Они крадут из гаража какие-то вещи. Остановите их. Не волнуйтесь, миссис Коп. Это не Цвингер стрит. Это грузчики из студии местного дизайнера. Они выносят всякое старье перед началом ремонта. Это не старье! Остановите их!» Квиллер и Миссис Коп кинулись к грузовику у гаража. В кузов уже начали складывать свернутые в рулону ковры, матрасы и мебель. «Это же Хунцинкер! закричала Миссис Коп, указывая на потрепанное кресло. «А это настоящее кресло-качалка!» а она заметалась между столиком на равных опорах, сундучком для приданого и немецким шкафом из Пенсильвании. Квиллер остановил грузчиков и приказал, «Сгрузите все, кроме матрасов, куда-нибудь в гараж. Потом мы с этим разберемся». Миссис Коп просто ослабела от испытанного шока и возбуждения. За чаем она сказала, «Чудом, чудом спасли! Знаете...» Было время, когда американская старина не очень-то ценилась. Люди сносили добро, нажитое предками, в каретные сараи и покупали английские и французские вещи. Странно, что ваш декоратор не понял их настоящей цены. А может быть, и поняла, подумал Квиллер. Позднее он провел миссис скоп по главным улицам городка. Как вам понравились покои во французском духе? Не видела ничего более величественного. Тот платиновый шкаф. с навершием в виде нормандской шляпы должно быть относится к началу XVIII столетия? Стесняясь, она спросила, «А если я буду у вас работать, вы позволите мне производить оценку и для других?» «Конечно, позволю. Вы даже можете открыть чайную в подвале и предсказывать будущее». «Ой, мистер Квиллер, вы такой шутник!» Деловая часть Пикокса представляла панораму имитации шотландских замков, испанских крепостей и коттеджи. «Все из настоящего камня», — заметил Квиллер, однако выглядит подделкой, как дешевые киношные декорации». Миновав студию Аманды, чистый Диккенс и редакцию Пикокского пустячка «Средневековый монастырь», они вошли в здание адвокатской конторы «Гудвинтер и Гудвинтер». Младший партнер Пенелопа в это время беседовала с клиентом, но сразу же прервала разговор. «Хочу вас познакомить с Айрис Коп, представил Квиллер. Я упросил ее переехать сюда из центра и управлять моим хозяйством. Миссис Коп это Пенелопа Гудвинтер, мой адвокат. «Рада познакомиться с вами», – произнесла домоправительница и протянула руку. Пенелопа, косясь на украшенную стразами оправу очков, нерешительно пожала руку и произнесла. «Как любезно с вашей стороны». А Квиллер продолжал. «Миссис Коб знает толк не только в домоводстве. У нее есть лицензия на оценку антиквариата». «Она составит каталог для вас». Лицо бывшей квартирной хозяйки просияло, а Пенелопа заметно оживилась. «О, в самом деле, мы, конечно, должны обсудить размер вашего жалования. А когда вы приступаете к работе, миссис Коп, «Ну, завтра я улетаю и прибуду сюда уже в фургончике, как только упакую свои справочники». «Судя по всему, — проговорила Пенелопа, — вы предполагаете приехать сюда раньше, чем отремонтируют ваши комнаты». Сейчас она находится в самом плачевном состоянии. Никаких проблем, вмешался Квиллер. Миссис Коп будет проживать во французских покоях, а гаражную надстройку я приберегу для себя. Пенелопа впала сначала в шок, затем в отчаяние, и наконец-таки выдавила улыбку. Надеюсь, вы оба останетесь довольны своим жильем. А о контракте и некоторых его пунктах поговорим завтра. «Сегодня я приглашаю миссис Коб отобедать в старой мельнице», заявил Квиллер. «Может, и вы присоединитесь к нам?» «Спасибо, большое спасибо, но меня уже пригласили. А сейчас извините». О, какая элегантность!» оценила миссис Коб позже. «Не представляю, как ей удается так одеваться здесь, в Пикоксе». На следующий день, посадив домоправительницу в самолет, Квиллер отчитался в своих действиях перед Милиндой Гудвинтер. Зеленоглазая, с длинными ресницами, докторша позвонила ему и пригласила отобедать. «Угощаю», – заявила она по телефону. «Мне хотелось бы сводить вас в ресторан вкусная еда у Отто». Никогда не слышала о таком. «А как там кормят?» «Паршиво? Ну, до отвала». «Это семейный ресторан, никакого спиртного». «Вы можете выбрать зал для курильщиков, если не жалеете легких». «Или зал для крикунов, там запросто лопнут барабанные перепонки». От такого предложения я не в силах отказаться. По правде говоря, мною движет корысть. Хочу взглянуть на ваш дом. Я никогда там не была. Клингеншоины и Гудвинтеры принадлежали к разным кругам. Встречаемся у Отто в 6.15. Хорошо? Я закажу отдельную кабину. В назначенный час Квиллер припарковал свой зеленый маленький автомобиль на переполненной стоянке как раз в тот момент, когда сюда же подкатила Милинда. В серебристом кабриолете. Когда же вы купите позолоченный Rolls-Royce? ройс Спросила она. Разве я похож на шейха? Пусть мои усы не вводят вас в заблуждение. Вы уже наделали шум, когда решили дать денег городу. Ходят слухи, пикакс будет переименован в Квилвил. Как вам это нравится? А все женщины Мускаунти станут охотиться за вами. Но помните, я первая вас нашла. Ресторан вкусной еда Отто» занимал здание бывшего склада в промышленной зоне Пикокса. Потрепанный ковер напоминал старое солдатское одеяло, а может таковым и был. Длинные столы покрывали белые листы бумаги. Сияли огни, стоял невообразимый гул. В зал набились сотни посетителей. В центре возвышался настоящий алтарь обжорства. Огромные пятиведерные глиняные горшки с водянистым супом, Центнеры накрошенного латука, горы жареных цыплят и рыбы, боди с картофельным пюре. В стороне на десертном столе море белой пены подделывалось под взбитые сливки. «И часто вы здесь бываете?» поинтересовался Квиллер. «Только когда развлекаю высокомерных граждан». Ненасытные посетители делали по 3-4 захода в буфет, но Милинда настояла на том, чтобы заказать обед по меню и сидеть за столом. который обслуживали официанты. «Не думаю», — сказал Квиллер, «чтобы ваш кузен и кузина из юридической фирмы часто заглядывали в этот ресторан». Он рассказал о встрече адвоката с миссис Кобб. Пенелопа была просто ошарашена, когда услышала, что домоправительница поселится во французских покоях, а я размещусь над гаражом. В глазах Мелинды блеснул веселый огонек. «Ничего странного, она и Алекс последние, из гудвинтерских снобов. Относит себя к лучшим представителям рода. Вы в курсе, что из них двоих мозги имеются только у пенни? Алекс просто зануда с раздутым эго. Однако сестра обходится с ним так, словно он мозговой центр в их конторе. Но он красивый парень. Он что, занимается политикой? То и дело летает в Вашингтон. О, все гораздо проще, объяснила Мелинда. В Мусскаунте немало потомственных богачей. И Алекс организует сбор пожертвований в пользу лояльно настроенных политических деятелей. Ему нравится выставлять себя важной персоной. И это дают ему капитолий и вашингтонские приемы. Вы познакомились с другими гудвинтерами? С джуниором из газеты. Смышленый парень. Увлечен журналистикой, но попусту теряет время в этом пустячке. Газета выглядит как довоенный еженедельник. Я говорил ему, что он должен избавиться от рубричной рекламы на первой странице. Я слышала, кузина Аманда собирается отделывать для вас комнаты под гаражом. Или над гаражом? Она не легнула в вас голень и не обозвала словом из 12 букв? Я не понимаю, как эта женщина занимается бизнесом. У нее повадки дикообраза. Она имеет солидную клиентуру. Ведь здесь в радиусе 400 миль нет другого дизайнера. Они могли говорить свободно. Их кабинка была уединенным островком среди водоворота жующих людей. Громкие реплики счастливых едоков и крики детей отдавались стократным эхом от железных балок и бетонных стен. К тому же здесь было принято стучать ножами по столу, выражая тем самым удовлетворение от съеденной пищи. Официант оказался весьма услужливым. Милинда была не только одной из гудвинтеров, но еще и врачом. Этот малый даже принес и зажег свечу – красный агарок в закопченном стеклянном стакане, оставшийся с рождественской недели. Лично проследил, как жарились две порции щуки, добавил к салатным листьям шпината. «Не объясните ли вы феномен гудвинтеров?» – спросил Квилер. – «Все очень просто. Мы живем здесь вот уже пять поколений». Мой прапрадед был инженером и изыскателем. Его четыре сына сделали состояние на добычу угля. Многие семьи, заимев деньги, уезжали отсюда за границу и выдавали дочерей за аристократов. Но Гудвинтеры оставались на месте, занимаясь бизнесом или работая по найму. Плохо, что ни один из них не открыл ресторана. А есть ли паршивые овцы в семействе? Есть, хотя и немного. Но, как правило, они либо уехали в Мексику, либо поменяли фамилию. «Например, на Мал. Мелинда с любопытством взглянула на Квиллера. «Вы слышали про Маулов?» «Вот несчастное семейство. Они работали в шахтах лет сто назад, а затем стали жить на пособие. По крайней мере, последние три поколения так живут. Им не хватает целеустремленности, бросают учебу, не могут найти работы». «А откуда они прибыли сюда?» Не знаю. Но они работали под землей еще в те времена, когда шахтеры получали полтора доллара в день. И работали при свечах, которые закрепляли на козырьке шапки и которые покупали у компании. И из них пили кровь не только хозяева шахт, но и содержатели салунов. Вы можете прочитать обо всем этом в библиотеке. А удалось ли все-таки кому-нибудь из них выбиться в люди? Молодежь в основном уезжала из города, и никто о ней потом не слышал. Здесь много нищих и безработных. Хватает и богатых наследников. Вы заметили, какой кашемир продают в магазине мужской одежды Скотти? Какие замечательные камушки предлагают ювелирные лавки Джима? В нашем округе частных самолетов больше, чем в любом штате. И как вы их используете? Иметь самолет очень удобно. Коммерческие авиалинии связывают центральные города. Мой отец имел свой самолет, пока не заболел диабетом. У Алекса Гудвинтера есть самолет, у Ланспиков два. Мелинда попросила официанта принести свежих фруктов на десерт. И после кофе Квиллер предложил. «Поедем ко мне? Я хочу показать вам граффити». Мелинда обрадовалась и захлопала длинными ресницами. «Многообещающий вечер!» Каждый в своем автомобиле они подъехали к, ос к особняку. Мелинда попросила разрешения поставить свою серебристую машину в гараж. «Ее легко узнают, — объяснила она, — и пойдут всякие сплетни». «Мелинда...» «А вы разве не слышали, что идет последний четверть двадцатого столетия?» Она вздернула брови. «Простите, но это Пикакс. Когда Квиллер проводил гостю в комнаты над гаражом, Милинда изумленно уставилась на буйную поросль из маргариток. «Боже, поразительно! Чья это работа?» «Бывшие служанки. Одной из малов. Когда-то она работала у Аманды». «А, та самая! Догадываюсь, это было кошмаром для студии!» Аманда уволила ее за какую-то мелкую кражу. «Создав эти произведения, она уехала из города», — проговорил Квиллер. «Надеюсь, она нашла применение своему таланту?» «И в самом деле фантастика!» «Трудно поверить, что это сделала Дейзи Мал. «Дейзи?» — воскликнул Квиллер. «Вы сказали Дейзи Мал? В ушах зазвучала мелодия, и он не знал. Стоит ли рассказывать про необыкновенные таланты Коко. Даже доктор медицины с широким кругозором вряд ли поверит, что Кот способен играть на пианино. Вы еще не познакомились с Кокой Юм-Юм. Пойдемте в дом. Увидев янтарные стены холла, Милинда еще раз изумилась Я и не подозревала, что клингеншоины обладают таким богатством. Пенелопо знала. Разве она вам не рассказывала? Пенелопа с не сходит до сплетен. Эта палисандровая консоль принадлежит эпохе Ледовика XV, авторитетно заявил Квиллер. Вот это часы работы Бюрна. Коко обычно сидит на лестнице. Но сейчас куда-то ушел. Осматривая убранство особняка, Милинда то и дело выдавала комментарии. Лепнина на потолках напоминала ей сахарную глазурь на свадебном торте. а мраморные в натуральный рост культуры Адама и Евы в солярии имели неправильную осанку, которую она приписала дефициту кальция. Стафарширские собачки в комнате для завтраков явно страдали с сопутствующими косоглазием. «Хотите взглянуть на служебное помещение?» – спросил Квиллер. «Кошки чистенько околачиваются на кухне». Юм-Юм, растянувшись на голубой подушке, возлежала на холодильнике. Мелинда ласково погладила кошку. «Мех! Мягче, чем у горностая!» Куко же отсутствовал, и это внушало подозрение. «Он должно быть наверху. Спит на кровати, ценой в 10 тысяч долларов. У него прекрасный вкус. Давайте поднимемся и посмотрим», – предложил Квиллер. Пока он искал кота, Мелинда осмотрела помещение, отделанное в стиле Бидермайер и Чупендейл. французских времен Людовика, и Ампир Коко не нашли. Квиллер начинал нервничать, не представляя, где он может быть. Проверим библиотеку. Коко любит спать на книжных полках. Он побежал вниз, Мелинда последовала за ним. Нигде не обнаруживалось никаких признаков присутствия кота. Обыскали все его любимые места. Позади биографии, между томами Шекспира, на атласе, «Наверное, он ушел в подвал. Английская пивная, обставленная предметами, которые привезли из Лондона, являла собой мрачное подземное убежище. Они включили свет, пошарили за стойкой, за шторами. Везде Коко исчез».